Почему же до сих пор тело помнит и вкус этих губ, и сладкую истому? Что произошло тогда? Сразу как будто забытое, ну, вернее, насильственно затертое в памяти, если все же оно, все помнится до сих пор и сейчас, выплывает, как коралловый риф во время отлива. И он уверен. что не только у него остался этот привкус страсти и соли на губах. Честно говоря, он сам, может, и не узнал бы эту женщину, которую, затаясь, не видел почти 10 лет. Но ее сразу узнали его старики. Как Наташа прорвалась на пирс, как ее пропустили. Как она смогла прошибить все кордоны, которые не всегда могут прошибить даже опытные дипломаты и вхожие и прохожие всюду коммерсанты? Что вело ее? Встреча со своей свекровью? Или предчувствие нашего второго свидания? И все же, и все же. Я полагаю... Вопреки общему признанию, время не разрушает, а шлифует и поднимает женщину. Я готов опротестовать мнение, что только юность – цветущая пора. Конечно, юность обладает своей неповторимой прелестью. Она сверкает и осыпается золотым дождем, но только время шлифует и неповторимо чеканит женскую красоту. И разве сравнишь какую-нибудь молодую актрисульку, весело распевающую на киноленте в веселой комедии занимательные куплеты, и ее же через 30 лет в образе обольстительной красавицы или величественной королевы? Я далек от того, чтобы пользоваться двусмысленным сравнением, что женщины похожи на выдержанные вина. В этом выражении имеется некоторое пренебрежение и неоправданная снисходительность. Но чекан все же есть, и грани природной божественности со временем выступают отчетливее и яснее. О, как изменилась Наташа с того первого, определившего мою жизнь, свидания. Время не прошло мимо неё Когда я наклонил лицо, чтобы ее поцеловать, я увидел и углубляющуюся складку, спускающуюся от носа к губе, и укрупненные поры кожи, и птичью лапку между виском и веком. юность ушла. Но сама молодая эта женщина стала обольстительнее и прекрасней. В каждом жесте ее, и словах, и улыбке возникла значительность и та спокойная привлекательная грация, которую я так люблю в женщине. Пушкин недаром свидетельствовал об Онегинской Татьяне, Она была нетороплива? Последние слова этой знаменитой цитаты говорили еще о том, что новая Татьяна была без притязания на успех. Вот именно. По-пушкински найденное словечко было вполне применимо к Наташе. Но тогда, правда, не существовало специфического термина «самодостаточность». Человек, которому не нужно мельтешить, заискивать, вопрошать окружающих, как он им нравится. Он сам по себе. И его уверенность в собственной значительности не требует ни подтверждения, ни сомнения. Вот такую оказалась Наташа. Но забегаю вперед и формулирую выводы. Когда мы прошли первый таможенно-паспортный контроль и вышли на пирс, я еще лихорадочно прикидывал линию своего поведения. Чужая жена. Но, с другой стороны, взгляды со стороны, в том числе и Люси,